Глава 7. Моль блондинистая, под вид озверевший. Поезд из Буди же сегодня задержался, и я позорно опоздала на первую пару. Как назло, ректор Тори уже был на месте, он горделиво стоял за кафедрой, обводя класс надменным взглядом. На лекции присутствовали студенты всех трех отделений целительского факультета. Вернее, четырех, включая наша малочисленная МЖ. Пятеро моих коллег сидели на последнем ряду, сбившись в кучку. Увидев меня, Вилка и Яцех зашептали, чтобы проворнее шевелилась и пригнулась. Я тихонько попыталась пробраться к своим, но услышала окрик ректора. «Адепт комарок, не нужно ползти, я же вижу, что вы опоздали». «Видит он», — буркнула я и уже громче возразила. «Я опоздала всего на минутку». Положила сумку с учебниками на стол и пристроилась на скамью рядом с вилкой. «Иногда минуты решают все», — высокомерно заметил Амадор Тори. «И я не разрешал вам сесть». «Мне выйти?» — уточнила я, вновь складывая учебники в сумку. «Уж лучше пропущу лекцию, чем стану выслушивать колкие замечания». «Ко мне...» «Что?» «Адептка Камарек, подойдите ко мне». С раздражением произнес ректор. И ведь фамилию запомнил, когда не надо. Подбадриваемая сокурсниками, я поплелась вниз, к кафедре тяжело вздыхая. Удивительно, как такой красивый мужчина может быть столь неприятным. Проходя мимо первого ряда, столкнулась взглядами с адепткой Беде. Девица выглядела превосходно. Волосы уложены волнами, изумрудная оправа очков идеально подходила и под цвет глаз, и под цвет мантии и даже туфельки из мягкой кожи были такого же цвета. Я так отвлеклась, что не заметила, как нога в изящной туфельке пнула меня по щиколотке. Не ожидая подобной подлости, споткнулась и, перелетев через ступеньку, упала в объятие ректора, который в этот момент вышел из-за кафедры мне навстречу. Ударившись о твердую мужскую грудь, на всякий случай поприветствовала ректора. «Здрасте». «Адептка комарок что вы себе позволяете?» Прошипел он под смешки студентов. «Думаете, отвлечь меня подобной хитростью?» «Я не собиралась вас завлечь. Отвлечь, хотела сказать». Под пристальным взглядом ректора поспешно отстранилась, смущаясь. Впрочем, смущалась я, как и все студентки Академии, за исключением Вилки. «Адептка комарок объясните, почему вы опоздали?» Почему все студенты потрудились прийти вовремя, а вы не смогли?» «Это не я, а поезд. Он задержался», — пролепетала я. «Вы живете не в общежитии?» — нахмурился Амадор Тори. «Нужно прекращать эту порочную практику. По просьбе бывшего ректора Матеуша я пошел навстречу студентам и разрешил приезжать на занятия из Жижи и соседних городов. Но эти постоянные опоздания с первого учебного дня недопустимы. Сегодня же выпущу приказ, что все адепты обязаны проживать в общежитии Академии и смогут покидать территорию лишь в строго оговоренные с руководством часы. Я приуныла. Студенты, может, и обязаны жить в общежитии. Но как это объяснить тётушке? Адептка комарик. Не дала помниться ректор и коварно причурился. «Надеюсь, вы прочитали первый параграф?» «Разумеется», — ответила я и почти не соврала. «Тогда поведайте мне о принципах магического воздействия». «Принципы воздействия», — повторила за преподавателем, растягивая слова и вспоминая определение, прочитанное вчера перед сном. «Принципы эти магические базируются на законах окружающего мира». Собственная сила, настроенная на определенную частоту, взаимодействует с объектом и резонирует с чужими магическими потоками. А если происходит сопротивление? Если другой объект не откликается и не резонирует? Если бы такобы. кобы, В том смысле, что если не откликается, тогда... Тогда... Я запнулась, вспоминая, что же еще было в первом параграфе. Что-то простое и действенное. Жаль написано занудно поэтому я и отвлеклась вчера на бестиарии, отложив теорию магии. И теперь могла вспомнить только о том, что Гаргулия и Гаргулия – андрогин. То есть она, Матюша, это он или оно?» «Адепт как рявкнул ректор, и перед мысленным взором картинка из бестиария с неуклюжей Гаргулией исчезла. Зато возник ужасный в гневе Амадор Тори. «Слово! Слово та же вибрация!» «Именно оно усиливает резонанс». «Да кто бы спорил, сейчас от слов ректора у меня в организме такой резонанс происходил, что уши заложило, а все тело вибрировало. Вон колени как дрожат. И если он еще раз крикнет, я рухну на пол без всякой магии». «Заклинание, проклятие, заговоры!» Никак не мог угомониться ректор Тори. «Этим мы усиливаем направленную на объект энергию. Вам ясно?» «Чего же не понять? Заклинания очень хорошо воздействуют на объект, особенно проклятие», пробормотала я, косясь на разгневного преподавателя. «Интересно, за что ректор Тори меня не взлюбил? Ведь с первой встречи смотрит с неприязнью. А ведь я, между прочим, его невеста. Правда, он пока об этом не знает, а при таком предвзятом отношении мне и признаваться расхотелось. Мало того, что рычит, так еще и унижает». — Но, боюсь, с вашим первым магическим уровнем никакое заклинание не сработает, — добавил Амадор Тори, решив меня окончательно добить. — Не надо бояться. Обязательно сработает, — попыталась успокоить преподавателя. — Я, как чистокровный светлый маг с неограниченной фантазией, на многое способна. «Для притирок и настоек красоты, которыми я заполонила папеньки на аптеке и которые приносили неплохой доход, моего магического уровня и простых заклинаний вполне хватало. Ведь в аптекарском деле главное спрос и смекалка. Последнее у меня имелось в избытке». «Именно ваша фантазия меня и пугает», – вздохнул ректор. «Вам бы замуж, адептка комарок, а не в академии учиться. Я принципиально против женщин в науке». Но все же могу понять, когда на целительский факультет поступают такие, как Лира Беде, с седьмым уровнем магии, блестяще сдавший экзамен с пытливым умом. Но вы, вы – кошмар. Ректор поморщился и отмахнулся, отпустив меня во свояси а сам задал новый вопрос о простейших заклинаниях. Разумеется, та самая адептка Беде тут же вскочила с места и громко выдала перечень заклинаний, да еще усиливающие их символы на пальцах показала. Я же под сочувствующие взгляды некоторых первокурсников и под злорадной небольшой группки девиц поплелась на место. «Зверь, а не препод», — сделала заключение Вилка, пытаясь меня подбодрить. «Моль блондинистая под вид озверевший. «Но ты молодец». Я бы вообще ни на один вопрос не ответила. А уж эти названия заклинания и вовсе не выговорить. «Обливион». «Ах, Почему нельзя назвать по-простому? Заклинание забвения, заклинание обольщения?» «Обольщение?», обольщение? — повторила я и замерла. Даже не стала спрашивать, откуда вилки известно про обливион, ведь его проходят только на старших курсах. «А вот заклинание обольщения — то, что нужно». В школе Лиры Эндрю я как раз сейчас изучала охмурились и одурились с целью привлечения ухажеров. Нет, использовать заклинания против воли объекта строго запрещено. Привороты караются законом. А вот вызвать легкую симпатию не возбраняется. Директриса поведала мне о маленьких хитростях. Например, как добавить в зелье микроскопическую дозу руты и вплести заклинание, чтобы поклонник проявил талику интереса. Влюбить в себя ректора я не планировала, но добиться его расположения, чтобы он на меня хотя бы при всех не кричал, было бы неплохо. Эх, наверняка ему так просто зелени подлить, ведь за красавцем ректором охотятся все студентки. Не я одна додумалась до подобного. Но с другой стороны, никто из них не обладает моей фантазией, иначе давно добились бы успеха. Да и школы Лиры Эндрю не посещают, судя по тому, что я там единственная ученица. А зря. Ведь директриса дает полезные советы. А главное, все в рамках закона». Составив в голове план, я довольно улыбнулась и принялась записывать лекцию. Ректор Тори на меня подозрительно покосился, явно что-то заподозрив. Но больше не придирался а вскоре и вовсе потерял интерес, переключив внимание на адептку Биде и ее подружек, которые смотрели ему в рот и ловили каждое слово. После занятия Амадура Тори мы всем курсом отправились на практикум по зельеварению в храм растений и магии, как назвал полуподвальное помещение преподаватель. Как по мне, обычная лаборатория. Все основные уроки проходили в главном учебном корпусе, а на спортивном поле за академией тренировались боевые маги. Магия. Она до сих пор оставалась для меня загадкой. Ведь мой первый уровень лишь помогал усилить действия трав и заклинаний. А вот видеть незримое, повелевать стихиями, говорить с душами умерших я не могла. Хотя призраков иногда встречала. Но кого в наши дни этим удивишь? То ли дело бытовая магия ректора Тори или целительская декана Матеуша, Но если ректор не любил дешевые фокусы на своих занятиях, то декан радовал нас мерцающими в воздухе формулами, летающими колбами с бурлящими в них микстурами, иллюзорными растениями, поднимающимися со страниц книг. А как увлекательно он рассказывал. Жаль, практические занятия по зелье варенью вел не Лер Матеуш, а молодой магистр Ёжи Болик. Бесспорно, Лер Болик обладал необходимыми знаниями, но его снисходительная и уничижительная манера общения коробила. и Я почему-то не удивилась, что он, как ректор Тори, сразу выделил из толпы студентов адептку Беде. Несмотря на то, что она пару раз ошиблась в определениях, магистр Болик ей улыбнулся и заметил, что даже гении порой могут оговориться. Меня магистр игнорировал, хотя на все его вопросы я ответила верно, да и микстура от грудной жабы сварила одну из первых. Но лучше пусть так. Веларию и адепта Яцика преподаватель сразу не взлюбил. С Яциком понятно. По слухам, это именно он в прошлом году взорвал лабораторию на одном из практических занятий, которое, как трудно догадаться, вел магистр Болик. Но предвзятое отношение учителя к Вилке было незаслуженным. Да, она перемудрилась с зельем. Но ведь он ни разу к ней не подошел и не проверил составленную рецептуру. А когда в колбе забурлила зеленая жидкость, а чуть позже появились огненные пузыри, даже не пошевелился. Именно я первой подскочила к подруге и нейтрализовала зелье. Магистр Болик лишь взвизгнул. «Адептка ты вы все испортили. Вас страшно подпускать к больным, вы же их отравите». «А она учится на отделении исцеления магических зверюк», любезно подсказала Ханка Беде. «Им все равно, что принимать». Раздались смешки, а магистр согласно кивнул. «Ах да, я забыл. Кто там у вас на попечении, кого-то Карликовый дракон? Может, ему и ваша микстура для усиления пламени». Студенты подхватили шутку магистра и все оставшееся время упражнялись в остроумии. Наша шестерка целителей магических существ общего веселья не разделяла и с мрачным видом выслушивала подколки. Так и знал, что стану посмешищем. Прошептал в сердцах Змеевский. Нужно было сразу забирать документы из Академии и уходить. Мало того, что на второй год оставили, так еще и оскорбления приходится терпеть. Согласился с ним Яцек. И выгуливать этих гадов хвостатых. Закивал толстяк в очках, которого, как выяснилось, звали Петр Лежек. «Кстати, — встряла я, — раз уж речь зашла о животных, «Вчера после практического занятия вы все сбежали, и мне одной пришлось кормить и выгуливать питомцев». «Не все сбежали. Наверняка Змеевский опять возле грифа почем зря простаивал», возразил адепт Ваганька. «Змеевский был», согласилась я. Правда, пока не слишком понимала, какой толк от его молчаливого общения с Гипогрифом. «А вот ты не пришел. И ты, Яцек, забыл покормить обедом дракона Мопса». Он слопал еду у поля, за что та прикусила ему хвост. И делом занимался, и проводил важные опыты. А Зубаст молодец, сам о себе позаботился. Парировал яцак наградив дракона Мопса кличкой. «А я в библиотеке была», — поддакнула Вилка, одарив меня виноватой улыбкой. «Я вообще не собираюсь приближаться к этой кошке с куриной головой», — наморщился адепт Лежек. У нее такой злобный вид, заклюет еще. Это не кошка, а Альрун крылатик, подсказала я. Между прочим, он единственный, кто вчера слушался меня. Погулял, полетал над парком и даже помог выследить хомяков, которые опять прятались в кустах и не хотели возвращаться в дом. А чего их выслеживать? Но гуляются и вернутся, заметил Ваганька, ответственная за заботу о Васе и базе. Вернее, совершенно безответственный тип. «Значит так», — заявила я. Как раз прозвенел звонок, студенты ринулись к выходу, и можно было спокойно поговорить с сокурсниками. «Я больше ваших подопечных кормить не буду, и покрывать перед смотрителем не стану. Вчера я соврала, что якобы вы попросили меня присмотреть за животными, так как заняты на дополнительных занятиях. Но сегодня выкручивайтесь сами», Сложив учебники в сумку, я гордо удалилась из аудитории под возмущенные окрики парней. «Нет, ну а чего они ожидали? Мне, может, тоже после лекции надо бежать на курсы Лиры Эндрю. А вечером возвращаться в будешь, показывать тете записи и до ночи готовиться к занятиям. А вместо этого я вылавливаю хомяков и выгуливаю крылатика. И вообще, звери не мое. Вот были бы растения, совсем другое дело. Я бы часами из оранжерея не выходила». Пыхтя и возмущаюсь, я добралась до парка. Уже возле зверинца меня догнала вилка. «Лиска, ну прости», — покаялась она. «Библиотека работает до шести, а я и так по всем предметам отстаю. И, если честно, боюсь я эту змеюку, как обовьет хвостом ногу, у меня душа в пятки уходит. А еще знаешь что?» «Что?» — поинтересовалась я. Долго злиться на вилку я не собиралась. «Она моя единственная подруга в Академии и союзница». «Поле появляется внезапно», — с ужасом прошептала Вилка. «Мы с ней уже подошли к зданию питомника, и подруга опасливо поглядывала на дверь». «Так она же магическое существо». Магистр Костюшка на последнем занятии как раз упоминал, что магия гибрида Аспида с Рейнеке чем-то схожа с магией Гаргулии. Только последнее перемещается на дальние расстояния и может переносить большие предметы, а поле вроде бы способно преодолеть магический заслон. Но это все в теории. На практике за ними подобного не замечали. Твоя поле ползает, а моя горгулья даже гулять из клейте не выходит. Может преодолеть магический заслон? Заинтересованно повторила мои слова вилка. Я не обратила особого внимания на оживление подруги, куда больше меня волновала встреча с Матюшей. Сегодня горгулия засела в проходе. Кашу с мясом она не доела, а в загоне стоял запах болотной тины. Не иначе животное откуда-то притащило рогоз или осоку и втихаря слопало. Магистр Костюшка разводил руками и уговаривал зверя съесть кашу. Матюша морщилась и отворачивалась. Завидев нас, смотритель пожаловался, что у горгульи опять нет аппетита. А тут и жаловаться нечего. Кое-кому надо меньше есть всякую гадость. К слову, моя пламенная речь возымела действие. Однокурсники, все, кроме адепта Лежика, пришли покормить подопечных. А Яцек даже помыл дракона Мопса, который утром успел найти грязную лужу и весь в ней извозился. Адепт Ваганька, ругаясь, долго вылавливал в парке спрятавшихся в кустах Васю с базей. А Вилка после уборки и кормежки присела на крыльцо, тяжело вздыхая. Наевшись, змеюка поле подползла к новой подруге, пристроила лисью голову на ее плечо и задремала, посапывая. Вредный, а может и вредная Матюша меня принципиально игнорировал. Я так и не определилась, он это или она. Вот с крылатиком все было ясно. Мало того, что откликался на имя, так еще и живо отозвался на приглашение погулять по парку. Зверь важно вышагивал рядом, сложив на спине крылья, а я любовалась плавными кошачьими повадками, мягкой пятнистой шурсткой и такого же цвета оперением, покрывавшим крылья и птичью голову. Но любовалась я на зверя недолго. Вскоре взгляд выхватил в траве знакомый цветок. Найти красную руту – огромная редкость и удача. Подбежав и встав на колени, я принялась рассматривать растения. И расстроилась. То ли ветер, то ли кто-то из магических зверей оборвал все листочки. А для зелья, которое я задумала, нужны именно толченые листья руты, а не красные лепестки и корни. Если использовать лепестки, получится настоящее приворотное зелье, которое определит любой маг. Варить такое нарушать закон. Корни же хороши для избавления от морщин, прыщей и бородавок. Именно из корней руты я готовила настойки красоты – которые выравнивали кожу и пользовались в наших аптеках успехом. А вот о свойствах листьев я не знала, пока мне об этом не поведала Лира Эндрю. По ее заверениям, вместе с заклинанием с зелье листьями Руты вызовет лишь мимолетную симпатию. А мне другого и не надо. Я не собираюсь привораживать ректора Тори, только убрать предвзятое к себе отношение. Возможно, тогда он разглядит мой ум, душу, чудесный характер, Они те килограммы, которые все это скрывают. Но что толку мечтать? Листиков на стебле не было. Я разочарованно вздохнула и отползла от цветка. Неожиданно крылатик толкнул меня в плечо, а затем скользнул хвостом по руке, заключив запястье в кольцо. Зверь прошел вперед, потянув меня за собой. «Эй, ты чего? Отпусти! Я попыталась вырваться из захвата, но не тут-то было. Карликовый Алирун не обращал на мои возмущенные крики никакого внимания, продолжая пробираться вглубь парка. Я начала нервничать. Территория-то огромная, а магические животные до конца не изучены. Магистр Костюшка так и не ответил на вопрос, в чем магия того же крылатика, только заметил, что у животного особая связь с природой. Чувствую, что здесь, посреди этой самой природы, Алирун мной отобедает. Вон у него клюв какой огромный. Хвост как канаты, когти острые. Я, глупо его еще защищала перед адептами. Вдруг крылатик вчера не помогал мне искать Васю с базей, а охотился на них. «Пусти!» Я вновь попыталась вырваться, но зверь припустил, и теперь мне пришлось за ним бежать. Самое время кричать и просить о помощи. Но крик так и застыл в горле, когда мы очутились на небольшой полянке усеянные цветами с красными игольчатыми головками и аккуратными заостренными листиками на тонких изящных стебельках. А как дурманил сладковатый аромат руты! кроватик принюхался, смешно щелкнув клювом, и улегся на траве, блаженно прикрыв глаза. «Спасибо!» — поблагодарила я зверя, который, как оказалось, привел меня на усеянную цветами красной руты поляну. Сорвала несколько листиков, и на всякий случай прихватила лепестки. Мало ли как жизнь сложится. Может, слабое зелье не подействует на светлого мага высшей категории. Придется пойти на крайние меры и сварить отвар покрепче. Завернув добычу в платок и убрав в карман, я подошла к крылатику и погладила по голове. Но затем испугалась и руку убрала. Животное приоткрыло один глаз, насмешливо фыркнуло и заурчало, подставляя голову под мою ладонь. Я осмелела, провела пальцами по перышкам, нежно перебирая, прошлась по мягкой шорстке на спине и коснулась хвоста. Крылатик вновь фыркнул, но теперь, кажется, недовольна. Поднялся на лапы и прошел мимо, покидая поляну. Я поторопилась за ним. Лишь ближе к жилищу Алерун разбежался и легко взмыл в воздух, плавно взмахнув крыльями. А я задумалась. «Получается, животное разумное?» Раз догадалась, что именно я ищу. И ведь знал, где растет красная рута. Вот и связь с природой, о которой говорил магистр Костюшка. Но я была уверена, что это не все тайны крылатика, и зверь еще удивит. Увы, обсудить с магистром поведение Альруна я не могла. Тогда придется признаться, что за цветы искала, а главное, зачем. Да и времени на разговоры не было. Я даже с Вилкой толком не успела попрощаться а мы ведь планировали посмотреть комнату, в которую должны заселиться. Но сейчас я торопилась в город на курсы Лиры Эндрю. По дороге размышляла, как взять директрису в союзнице и попросить помощи в приготовлении охмурительных капель. В подобном у меня опыта не было. И решить, куда добавить зелье – в духи, в напиток или в еду. Но еду ректор может и не принять из чужих рук или пропитать настойкой страницы книг. А вдруг Лер Тори принимает сильные антидоты, ему все эти по нипочем? Наверняка многие студентки и до меня пытались опоить ректора. Но судя по тому, что он нашел невесту на стороне, а не в академии, пытались безуспешно. Что же делать? Боюсь, без зелья не доживу до первой сессии. А Амадор Тори так никогда и не узнает, что потерял в моем лице свою самую хорошую адептку.